Часть вторая, глава одиннадцатая. Только на третий день япончины вполне умилостивились. Князь хоть и обвинил себя во многом, по обыкновению, и искренне ожидал наказания, но все-таки у него было сначала полное внутреннее убеждение, что елизавета Прокофьевна не могла на него рассердиться серьезно, а рассердилась больше на себя, самая. Таким образом, такой долгий срок вражды поставил его к третьему дню в самый мрачный тупик. Поставили и другие обстоятельства, но одно из них преимущественно. Все три дня оно разрасталось прогрессивно в мнительности князя, а князь с недавнего времени винил себя в двух крайностях — в необычной, бессмысленной и назойливой своей доверчивости и в то же время в мрачной низкой мнительности. Одним словом, в конце третьего дня приключение с эксцентрическую дамой разговаривавшую из своей коляски с евгением павловичем приняло в уме его устрашающие и загадочные размеры сущность загадки кроме других сторон дела состояла для князя в скорбном вопросе он ли именно виноват в этой новой чудовищности или только но он не договаривал кто еще что же касается суда букв н ф б то На его взгляд, тут была одна только невинная шалость, самая даже детская шалость, так что и задумываться об этом сколько-нибудь было бы совестно и даже в одном отношении почти бесчестно. Впрочем, в первый же день после безобразного вечера, в беспорядках которого он был такой главной причиной, князь имел поутру удовольствие принимать у себя князяще с Аделаидой, Они зашли, главное, с тем, чтобы узнать о его здоровье. Зашли с прогулки. Вдвоем. Аделаида заметила сейчас в парке одно дерево. Чудесное старое дерево, развесистое, с длинными искривленными сучьями, все в молодой зелени, с дуплом и трещиной. Она непременно, непременно положила срисовать его. Так что почти об этом только говорила целые полчаса своего визита. Князь Щем? был любезен и мил по обыкновению. Спрашивал князя о прежнем, припоминал обстоятельства их первого знакомства, так что о вчерашнем почти ничего не было сказано. Наконец, Аделаида не выдержала и, усмехнувшись, призналась, что они зашли инкогнито. Но тем, однако же, признание и кончились. Хотя из этого инкогнито уже можно было усмотреть, что родители, то есть главная Елизавета Прокофьевна, находятся в каком-то особенном нерасположении. Но ни о ней, ни об Аглае, ни даже об Иване Федоровиче, Аделаида и князь Ще не вымолвали в свое посещение ни единого слова. Уходя опять гулять, с собою князя не пригласили. О том же, чтобы звать к себе, и намека не было, на этот счет проскочило даже одно очень характерное словцо у Аделаиды. Рассказывая об одной своей акварельной работе, Она вдруг очень пожелала показать ее. «Как бы это сделать поскорее? Постойте, я вам или с Колей сегодня пришлю, если зайдет, или завтра сама опять, как гулять с князем, пойдем, занесу», заключила она, наконец, свое недоумение, обрадовавшись, что так ловко и для всех удобно удалось ей разрешить эту задачу. Наконец, уже почти простившись, князь Ще точно вдруг вспомнил. «Ах, да», — спросил он. «Не знаете ли хоть вы, милый Лев Николаевич, что это была за особа, что кричала вчера Евгению Павловичу из коляски? Это была Настасья Филипповна, — сказал князь. Разве вы еще не узнали, что это она? А с нею не знаю, кто был». «Знаю, слышал», — подхватил князь Ще. «Но что означал этот крик? Это такая, признаюсь, для меня загадка для меня и для других». Князь Ще говорил с чрезвычайным и видимым изумлением. «Она говорила о каких-то векселях Евгения Павловича», очень просто отвечал князь, «которые попались от какого-то ростовщика к Рогожину по ее просьбе, и что Рогожин подождет на Евгении Павловиче». «Слышал, слышал, дорогой мой князь, да ведь этого быть не могло. Никаких векселей у Евгения Павловича тут и быть не могло при таком состоянии. Правда, ему случалось по ветренности прежде» и Даже я его выручал, но при таком состоянии давать векселя ростовщику и о них беспокоиться невозможно. И не может он быть на «ты» и в таких дружеских отношениях с Настасьей Филипповной. Вот в чем главная задача. Он клянется, что ничего не понимает, и я ему вполне верю. Но дело в том, милый князь, что я хотел спросить вас, не знаете ли вы-то чего? То есть не дошел ли хоть до вас каким-нибудь чудом слух? Нет, ничего не знаю. И уверяю вас, что я в этом нисколько не участвовал. Ах, какой же вы князь стали! Я вас просто не узнаю сегодня. Разве я мог предположить вас в таком деле участником? Ну да вы сегодня расстроены. Он обнял и поцеловал его. То есть в каком же таком деле участником? Я не вижу никакого такого дела. Без сомнения, эта особа желала как-нибудь и в чем-нибудь помешать Евгению Павловичу придав ему в глазах свидетелей качества, которых он не имеет и не может иметь», ответил князь Щ. довольно сухо. Князь Лев Николаевич смутился, но, однако же, пристально и вопросительно продолжал смотреть на князя, но тот замолчал. «А не просто векселя? Не буквально ли так, как вчера?» пробормотал, наконец, князь в каком-то нетерпении. Да говорю же вам, судите сами, что может быть тут общего между Евгением Павловичем и ею, и вдобавок с Рогожиным. Повторяю вам, состояние огромное, что мне совершенно известно. Другое состояние, которого он ждет от дяди. Просто Настасья Филипповна, князь вдруг опять замолчал, очевидно потому, что ему не хотелось продолжать князю о Настасье Филипповне. Стало быть, во всяком случае, она ему знакома, спросил вдруг князь Лев Николаевич, помолчав с минуту. Это-то, кажется, было. Ветренник. Но, впрочем, если было, то уж очень давно, еще прежде. То есть года два-три. Ведь он еще с Тотским был знаком. Теперь же быть ничего не могло в этом роде. На ты они не могли быть никогда. Сами знаете, что и ее все здесь не было. Нигде не было. Многие еще и не знают, что она опять появилась. «Экипаж, я заметил, дня три, не больше». «Великолепный экипаж», — сказала Аделаида. «Да, экипаж великолепный». Оба удалились, впрочем, в самом дружеском, в самом братском, можно сказать, расположении к князю Льву Николаевичу. А для нашего героя это посещение заключало в себе нечто даже капитальное. Положим, он и сам много подозревал с самой вчерашней ночи, а может и раньше, но до самого их визита он не решался оправдать свои опасения вполне. Теперь же становилось ясно. Князь Ще, конечно, толковал события ошибочно, но все же бродил кругом истины. Все-таки понял же тут интригу. Впрочем, он, может быть, и совершенно верно про себя понимает, подумал князь, а только не хочет высказаться и потому нарочно толкует ошибочно. Яснее всего было то, что к нему теперь заходили, и именно князь Щ, в надежде каких-нибудь разъяснений. Если так, то его прямо считают участником в интриге. Кроме того, если это все так и в самом деле важно, то, стало быть, у ней какая-то ужасная цель. Какая же цель? Ужас. Да и как ее остановишь? Остановить ее нет никакой возможности, когда она убеждена в своей цели. Это уже князь знал по опыту. «Сумасшедшая! Сумасшедшая!» Но слишком-слишком много собралось в это утро и других неразрешимых обстоятельств, и все к одному времени, и все требовало разрешения немедленно, так что князь был очень грустен. Его развлекла немного Вера Лебедева, которая пришла к нему с Любочкой и, смеясь, что-то долго рассказывала. За нею последовала и сестра ее, раскрывавшая рот, за ними гимназист, Сын Лебедева, который уверял, что «звезда полынь» в апокалипсисе, павшая на землю на источнике вод, есть по толкованию его отца сеть железных дорог, раскинувшаяся по Европе. Князь не поверил, что Лебедев так толкует, решено было справиться у него самого при первом удобном случае. От веры Лебедевой князь узнал, что киллер прикочевал к ним еще со вчерашнего дня и по всем признакам долго от них не отстанет потому что нашел компанию и дружески сошелся с генералом иволгиным Впрочем, он объявил, что остается у них единственно, чтобы укомплектовать свое образование. Вообще, дети Лебедева все более и более с каждым днем начинали князю нравиться. Коли целый день не было, он с позаранку отправился в Петербург, Лебедев тоже уехал чем свет по каким-то своим делишкам. Но князь ждал с нетерпением посещения Гаврилы Ордолеоновича, который непременно должен был сегодня же зайти к нему. Он пожаловал в седьмом часу пополудни, тотчас после обеда. С первого взгляда на него князю подумалось, что, по крайней мере, этот господин должен знать всю подноготную безошибочно, да и как не знать, имея таких помощников, как Варвара Ордалеоновна и супруг ее. Но с Ганей у князя были отношения все какие-то особенные. Князь, например, доверил ему вести дело Бурдовского и особенно просил его об этом. Но, несмотря на эту доверенность и на кое-что бывшее прежде, между обоими постоянно оставались некоторые пункты, о которых как бы решено было взаимно ничего не говорить. Князю казалось иногда, что гани может быть, и желал с своей стороны самой полной и дружеской искренности. Теперь, например, чуть только он вошел, Князю тотчас же показалось, что Ганя в высшей степени убежден, что в эту самую минуту настала пора разбить между ними лед на всех пунктах. Гаврила Ордолеонович, однако же, торопился. Его ждала у Лебедева сестра. Оба они спешили по какому-то делу. Но если Ганя и в самом деле ждал целого рода нетерпеливых вопросов, невольных сообщений, дружеских излияний, то он, конечно, очень ошибся.